Глава 22. Пейдж. Пейдж больше часа ждет, пока Кора вернется домой. Время от времени она выглядывает в окно, не появилась ли машина Коры, и гадает, куда та подевалась. Когда Пейдж наконец видит, как Кора паркуется с задней стороны дома, это кажется странным. Пейдж натягивает пальто, берёт коробку с надписью «Фин», где хранится всё, что она о нём собрала, и идёт к Коре. В доме темно, и Пейдж обходит его сзади. Кора стоит у открытого багажника и вытаскивает сумки. «Ты купила подгузники?» — удивляется Пейдж, а Кора с криком роняет сумку, в ужасе оборачиваясь. «Господи!» — Коре приходится опереться ладонями о колени, чтобы успокоиться. «Какого хрена? У меня чуть инфаркт не случился!» Ругается она, пытаясь одышаться. «Прости, я увидела, как ты подъехала. Ты говорила, что фин в городе, и вечером мы с тобой выпьем вина. Я собиралась прийти уже где-то час назад. О, извини, его поездку отменили, а потом я просто забыла». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» спрашивает Пейдж, рассматривая упаковку подгузников. «Ха, нет, просто купила кое-что для благотворительного фонда. Заходи, с этим я позже разберусь». Кора быстро закрывает багажник и ведет Пейдж в дом. «Погоди, я слифин дома, лучше все перенести». «Нет, он ушел», — отвечает Кора, и они входят в дом. Кора вытаскивает из холодильника бутылку вина и достает два бокала. Она выглядит нервной, как будто изо всех сил старается вести себя, как обычно. Но Пейдж все равно решает сделать то, ради чего пришла. Она наблюдает, как Кора мечется по кухне, ставит заряжаться телефон, ищет что-то в шкафчике и, наконец, замечает коробку, которую принесла Пейдж. «Что это?» — интересуется она. «Мия дома?» — уточняет Пейдж, и Кора слегка смущается. «Нет, пошла к подруге. В чем дело?» «Я должна поговорить с тобой кое о чём, и... даже не знаю, с чего начать. Но ты должна знать, что...» «Что?» — прерывает её Кора. «Ты что-то обнаружила насчёт Фина? В конце концов, ты что-то нашла?» Произносит она бледнее. Пейдж не знает, стоило ли начинать с этого, но всё равно отвечает. «Нашла. Сожалею». Кора встаёт, наливает бокал вина и садится на диван. Ее лицо ничего не выражает. Через минуту Пейдж следует за ней. «Это еще не все, и ты должна меня выслушать». Пейдж ставит коробку на кофейный столик и вытаскивает фотографии. Сначала с проституткой, потом ту, где Финн с Карлоттой на приеме, достаточно близко, но не слишком, а затем вынимает распечатки их переписки, которые закрывают любые вопросы, оставшиеся после фотографий. Кора рассматривает их, берет пачку писем и с оцепенением смотрит на них. Она не плачет, просто откладывает листы. «Наверное, я уже давно это знала. Конечно, он не изменяет». «Мне очень жаль, Кора». «Не жалей меня. Ты сохранила мне дом и кучу денег. Теперь мне плевать на Фина. У меня не осталось для него слез. Не знаю, что сейчас чувствую». Произносит Кора, но Пейдж прекрасно понимает, что она в шоке. Ещё полностью не осознала все факты. На самом деле Коре не плевать. «Я даже приглашала Карлоту на кофе. Считала её подругой», — ровным тоном сообщает Кора. А потом горько усмехается, делает глоток вина, идёт обратно к столешнице и приносит бутылку. Она смотрит в темноту за окном и молчит. Пейдж приходится идти напролом. Дело в том, что чем дольше я следила за ним и копалась в его жизни, тем больше узнавала, и не только про это. Кора поворачивается к Пейдж, сидящей в кресле напротив. «Что? Что еще ты могла обнаружить?» «Мне жаль. В общем, я просто не рассказывала тебе о том, чем занимаюсь, потому что хотела убедиться наверняка. Я должна ради калиба...» «О, Господи, Пейдж!» «Нет, не надо. Я сейчас не в состоянии это слушать. Прости, я не... Мне не всё равно, но мы перебрали уже всех в округе, и если ты хочешь сказать, что опять подозреваешь Фина, теперь не лучшее время. Пожалуйста, сегодня я не в состоянии. Я понимаю, но ты имеешь право знать, кто твой муж на самом деле, и у меня есть доказательства. И я решила, прежде чем пойти с этим в полицию, было бы честнее рассказать тебе», — говорит Пейдж. Кора вздыхает, — и с бокалом в руках откидывается на спинку кресла. Он сказал полиции, что только здоровался с Калибом, когда вы приходили к нам на ужин. Сказал, что у него не было причин разговаривать с Калибом и не было его телефона. Но в его истории звонков есть номер Калиба. «Откуда ты вообще взяла историю его звонков?» Украла его ноутбук и получила все пароли. Объясняет Пейдж, а Кора распахивает глаза и приоткрывает рот, но ничего не говорит. «Прости, но мне надо было узнать», — продолжает Пейдж. «Я и тебе хотела помочь, но у меня всё горело от... предчувствия. А потом он кое-что сказал, и все фрагменты сложились. Я наткнулась на Фина, когда следила за ним, и мы поболтали, даже точно не помню о чём. Это было в баре. Но он выругался. Ну, как типичный подросток, как говорят друг с другом парни. Ты понимаешь, о чём я?» «Да, понимаю». Соглашается Кора, как будто защищаясь, но хотя бы слушает. Они обе смеются над тем, как раздражает такая манера разговора. Так вот, услышав это, я вдруг вспомнила, как за несколько дней до гибели Калибс спорил с кем-то на улице. Ничего особенного, просто на повышенных тонах. Я думала, что с приятелем. Помню, как отчетливо услышала то же слово. «Капец!» Спор был коротким, и когда я выглянула наружу, Калеб уже отъезжал в своей машине, а какой-то парень уходил. Он был в красной бейсболке, козырьком назад. И знаешь что? Куча ребят ходит в красных бейсболках, но это была в стиле девяностых, с клюшками для ля -кросса. Тогда я не придала этому значения, пока не увидела Фина в баре, в такой же старой бейсболке, надетой козырьком назад. Это он спорил с Калебом. «И всё-таки я никак не пойму, что ты пытаешься сказать?» вставляет Кора, но Пейдж не останавливается. «Зачем им вообще было разговаривать? Тем более спорить. фин взрослый человек. Калибр, пусть и в 22, все равно оставался соседским сыном. фин сказал, что они никогда не разговаривали, но звонил ему. Это записано в телефоне, и они спорили. Почему?» — рассуждает Пейдж, все больше распаляясь. Однако Кора, услышав все это, выглядит довольно спокойной. Она ставит бокал с вином, и опирается локтями на колени, сжимая ладони. «Слушай, я думаю, это имеет объяснение», — говорит Кора. «Так объясни, будь добра». Пейдж скрещивает руки на груди и ждёт. «Мия недавно рассказала мне кое-что, о чём я не знала. Фин покупал у Калиба травку. Может, об этом они и разговаривали? О чём же ещё? Вряд ли это что-то более серьёзное». «Что? Нет». Такого не может быть. калиб не стал бы. Он же был лучшим студентом, он... А знаешь что, почему тогда Финн солгал, не признавшись в покупке травки, когда полиция всех опрашивала? Речь ведь идет об убийстве, а он солгал, рискуя навлечь на себя подозрение из-за какой-то травки? Траторит Пейдж, прекрасно зная, что Кора ненавидит, когда она называет это убийством, ведь полиция признала гибель калиба несчастным случаем. Уверена, Фину в голову не пришло, что расследование им займется. Он просто решил прикрыть свою задницу, особо не задумываясь. «Почему ты его защищаешь? После всего, что я тебе показала, мне трудно понять, почему ты даже не интересуешься, какие еще у него могут быть секреты». «Ну ладно», — вздыхает Кора. «Это все?» «Нет». «Что еще?» «Ну, интересное совпадение». Финн занимается кибербезопасностью и разбирается в камерах наблюдения, а камеры на въезде в квартал почему-то не работали. Они уже сто лет не работали. Управляющая компания об этом сообщала. Замечает Кора, но Пейдж все равно продолжает. Финн чинил машину на следующий день после наезда. Я украла документы, там есть счет. Пейдж протягивает копию Кори. Повреждение бампера. Вопреки ожиданиям, Кора опять не выглядит потрясенной. «Пейдж, господи, я понимаю, о чём ты подумала. Нет, это Мия в те выходные врезалась в столб на парковке у супермаркета. Вот и всё. Мне кажется, ты... А, помню, ты мне уже об этом рассказывала. Но говорит ли она правду? Серьёзно? Тебе не кажется, что сейчас ты уже зашла слишком далеко? У неё же есть банковская карта, на которую вы кладёте деньги, и можете отследить траты. Гринлайт, верно? Так вот... «На следующий день на ее счет перевели 500 долларов. Ты давала ей столько денег?» — спрашивает Пейдж, и Кора явно приходит в ужас. «Боже мой!» Она хватает распечатку, и Пейдж понимает, что Кора возмущена вторжением в свою личную жизнь. Хотя это касается не ее, а Фина, но все равно она сейчас слишком потрясена увиденным, чтобы об этом волноваться. «Я этого не знала!» Возможно, он хотел, чтобы Мия взяла на себя вину за разбитую машину и заплатил за это. Конечно, я не говорю, что Мия обо всём знала. Конечно, нет. В тот вечер она ходила на свидание, я... Да, но, может, таким способом фин объяснил ремонт машины, использовал Мию в тёмную. Смотри. Она вручает Коре ежедневник Финна. Господи, Пейдж, да как ты всё это раздобыла? «Просто взгляни. 17 января. Там значится «выпить с Ка». Я думала, это Карлотта, поэтому встретилась с ней, но в те выходные её не было в городе. Думаю, это Калиб. Но почему? Зачем ему понадобилось... Дай мне минутку. Это бред. Почему? Вот почему. Тут есть вся эта история». Калиб видел, как Фину делали минет в машине, где-то в окрестностях. Он наверняка сказал Фину, что знает об этом, а Фин попытался заплатить ему за молчание, как имея За день до смерти Калиб получил мобильный перевод на тысячу долларов. Мы так и не узнали, от кого. Полиция признала его гибель несчастным случаем. Она даже не занималась расследованием. «Угадай, откуда я это взяла?» — спрашивает Пейдж. «О нет, пожалуйста, боже мой!» — скрикивает Кора, накрывая голову руками, когда Пейдж шлёпает на стол очередную страницу из банковских выписок Фина. Кора встаёт, машет рукой перед лицом и пытается восстановить дыхание. «Если я отнесу это в полицию, этого более чем достаточно для ареста. Только подумай, что мог бы потерять Финн, если б его разоблачили». «Я знаю», — почти шепчет Кора. «Просто не могу больше это выносить». «Не могу больше ничего слышать, боже мой!» «Ладно», — соглашается Пейдж, убирая всё обратно в коробку. Кора идёт к кофейному столику за бокалом и залпом осушает его, а потом выглядывает через стеклянные двери на задний двор. «Позволь мне поговорить с ним, прежде чем ты обо всём сообщишь полиции», — просит она через несколько минут. «Мне нужно услышать всё это от него, понять, что он лжёт». Кора уже очень давно не может понять, что он лжет, но Пейдж не хочет об этом напоминать. «Конечно. Спроси, есть ли у него алиби. Он сказал, что в тот вечер был дома в десять, после того, как выпил в баре с Лукасом кини Но ты не можешь этого подтвердить, потому что уже спала. А жена Лукаса заявила, что муж пришел именно в это время. Похоже, она подтвердит все, о чем он попросит. Так что, возможно, стоит с ней поговорить». Через пару минут Кора поворачивается. «Ты шпионишь за всеми или только за Финном?» — уточняет она. Не особо понимая, что это значит, Пейдж размышляет. Кора знает, что она шпионит за всеми, но не знает масштабов. «Я просто хотела побольше накопать на него, поэтому перестала следить за остальными. А как насчет Лукаса кини Он ведь был с Финном в тот вечер. Вдруг он замешан? Тебе не приходило в голову заняться им?» «Типа того, на некоторое время». В прошлое месяце я сунула ему в портфель записывающее устройство, но не смогла забрать. «В смысле?» «Ага. С этим говнюком оказалось непросто. Пришлось проследить за ним до работы и провести целый день в кафетерии, в надежде, что он придёт туда пообедать. А он не пришёл, но пошёл в Старбакс, и я влезла в очередь, чтобы встать за ним и подбросить жучок». Я заготовила целую речь о том, какое совпадение, что наткнулась на него тут, потому что теперь на шестом этаже офис моего бухгалтера, но он меня даже не заметил. Удивительно, правда? Лукас явно живет в собственном жутковатом мире. «Господи!» — вздыхает Кора. «У меня есть компромат на многих людей, но с ним сложнее. Лукас слишком закрытый». «Очень непросто действовать, пока не сблизишься с человеком, чтобы было с чего начать, поэтому на него у меня ничего нет». «А если бы ты вернула тот жучок, то смогла бы извлечь запись?» «Да, но она мне больше не нужна. Ты думаешь, что? Что он тоже замешан?» «Даже не знаю, что и думать. Мне просто нужно больше времени». Кора снова смотрит в окно. Она съежилась и выглядит потерянной, как человек за считанные секунды лишившийся всего. И ведь так оно и есть. Кипящий гнев, с которым пришла сюда Пейдж, сменяется чем-то совсем другим, душевной болью за Кору. «Мне так жаль. Прости, что врала тебе, но это был единственный путь». «Нет», — резко произносит Кора, на мгновение сбивая Пейдж с толку, а потом поворачивается к ней. «Не тебе надо просить прощения». Кора обнимает Пейдж, и, цепляясь за подругу, дает волю слезам.